но не через две недели ни через три ни через месяц синхроны не смогли запустить чипы они работали на минимальной мощности поддерживая только базовые приложения и все это время сетевики на пару с роботом наматывали километры трекклятой коробки на колесах как называл автодом данила он плохо спал почти не ел и раздражал без того уставших синхронов ежечасными рвотными позывами уже четвертый день Мерное покачивание этой громадины, плывущей за окном заснеженные пейзажи, коктейли из запахов пяти человеческих тел – все это породило в нем морскую болезнь. Данилу жутко укачивало, а потому синхронно взбунтовались. Особенно старался Кейн, заставив Догена остановиться в безлюдном месте, сделать передышку. Место, выбранное роботом, казалось совершенно диким. Высоченные, угрюмые и угрожающие мрачные ели обступили белую, укатанную автомобилями площадку вдалеке от трассы. Ветви деревьев проседали под тяжестью снега. Сами же они словно росли из сугробов. Между елями сгущалась тень даже в ясную погоду. А когда небо затягивало облаками, лес будто наводняли древнее чудовище давно позабытое в насквозь оцифрованном мире. Здесь было тихо, как на кладбище. Извилистая дорожка, уводящая на эту стоянку для автодомов, терялась среди густого леса, делавшего шум от трассы едва различимым. Он скорее походил на гудящий шепот лесных чудищ, что только и ждали момента, чтобы напасть на притихших сетевиков. Дверь дома на колесах открыли, чтобы впустить свежий морозный воздух. Данила вышел наружу первым. Оглядел большую круглую площадку, покрытую топтаным снегом. Неровной походкой подошел к ее краю, наступил в сугроб, чтобы услышать хруст снега. Затем еще раз и еще. Этот звук его успокаивал. Голова кружилась, тело будто плыло в плотной воде, повторяя заученные за месяц скитаний покачивания. Тошнота постепенно отступала, мысли прояснялись. Он прикрыл глаза, но тут же открыл снова, боясь упасть. Рядом появился Ромка, озабоченно всматриваясь в лицо друга. Из его рта вырывался виртуальный пар, будто Ромка мог дышать. Сам он кутался в простой черный пуховик. Я хотел с тобой поговорить. Данила продолжал сминать снег у площадки, сосредоточенно выводя замысловатый узор. Посоветоваться, а может лучше сразу со всеми. Он коротко глянул на друга и вернулся к хрусткому на морозе снегу. «Хорошо», — только и ответил ромко Он понимал, что разговор будет непростым. Один за другим из кемпера выходили синхроны. Их тоже слегка покачивало, словно они шагали не по твердой земле, а по ошаткому болоту, покрытому вхом. Сначала появился кармак Остановился у входа, запрокинул голову и глубоко вдохнул. За ним вышла Хоппер, укутавшись в объемный пуховик, доходивший до колен. Она втянула голову в плечи, накинула капюшон, отделанный коротким искусственным мехом. Шумно прокашлялась. Следом появился Кейн. Выбирался с дома он боком, так как плечи не помещались в проходе. За месяц, проведенный в заперти, здоровяк начал округляться в щеках и животе. Его согревала короткая куртка, как у Данилы. Последним появился Джим мигос Он незаметной тенью скользнул из-за спины Кейна вдоль борта автодома. «Треклятая коробка!» – процитировала Данила Хоппер. «Не могу стоять вертикально». Она зло оглянулась на кемпер и, не сдержавшись, пнула колесо. «Все в сборе!» – тихо проговорил Данила. Ромка кивнул. Данила махнул рукой. «Подойдите!» Синхрон удивленные и неодобрительно переглянулись. Только Джимми Госс не поддержал всеобщее напускное замешательство, а сразу двинулся к Даниле. Тот подождал, когда присоединятся остальные, и тихо заговорил. «У меня есть предложение». Он коротко глянул на Ромку, ища поддержки. вдруг кивнул, хотя не представлял, о чем поведет речь Данила. «Мы уже месяц топчемся на месте». Кейн недовольно сложил руки на груди. в том деле, которое мне поручил Ладан. Данила бросил быстрый взгляд на дверь фургона. Догин все еще общался с интернетом. Надо что-то делать. Кейн громко хмыкнул, получив под брат Хоппер. Прикрой варежку, угрожающе процедила она. Пусть уже скажет, и мы пойдем обратно в тепло. Что ты предлагаешь? Заговорил Кармак своим потусторонним голосом. Миру мы найти не можем, так? Синхронизироваться с ней тоже. Но для замысла Ладана нужны двое. Один будет находиться вне сети, другой внутри нее. И оба должны быть синхронизированы. Только так сработает его код. Когда кто-то из сетевиков начнет доставлять проблемы. Ближе к делу, произнес Кармак. Может, пока забудем о мире? Я знаю, Ладан выбрал ее в качестве носителя кода. она должна принимать бунтующих сетевиков в этот мир и помогать им приспосабливаться но пока она недоступна может я ее заменю а кто станет якорем подал голос джиммигосс кто вместо тебя уйдет в сеть данила еще разглянул на ромку в этот раз друг не отреагировал он лишь вглядывался в его лицо пытаясь понять к чему клонит данила нам нужен еще один робот наконец произнес он и копия моего аватара». Ромка побелел. Кармат непонятно дернулся, точно хотел развернуться и уйти. Кейн пытался скрыть изумление и страх за надменную хмылкой и своей лопищей, которой он хлопнул себя по лбу. Хоппер застыло приоткрыв рот и выпучив глаза. Джимми Госс внимательно разглядывал Данилу, пытаясь понять, шутят тот или нет. Данил ожидал чего-то подобного. Все не знали, что грозит сетевику за копирование собственного аватара на другой чип. «Ты совсем двинулся?» Хоппер первая обрела дар речи. «Хочешь нам все дело запороть?» «Но у него же получилось!» Выпалил Данил, оправдываясь. Он выбросил вперед руку, показывая на замершей в лесной тиши автодом. «И он до сих пор пользуется сетью. Пусть и не может в нее загрузиться без вашей помощи». «Он изгнанник!» — заспорила Хоппер. — К тому же еще и зависим от Сети не хуже, чем от гипно-наркоты. У него не было другого выбора. И он не копировал себя, — повысил голос Кейн, словно объяснял прописные истины надоевшему мальчишке. Он перенес аватар в тело робота. — Сети плевать, — уверенно заявил Данила. — Меня не сотрут за копию, потому что я сам никогда больше не зайду в нее. По крайней мере, настолько, чтобы она могла сообразить, что в виртуале живет моя копия. «Это не выход», – слегка изменившимся голосом произнес Кармак. «Без Миры мы не сможем выпустить код». «Об этом я тоже подумал. Тот второй – мой аватар. Он будет искать ее до тех пор, пока вы не сможете загрузиться и синхронизировать нас с Мирой». «А потом?» – спросила Хоппер. «Потом ты вызвалиш Миру из сети, поставишь свою копию на ее место...» А вы с ней будете жить здесь долго и счастливо, время от времени вытаскивая взорвавшихся седевиков в реальный мир? Ради этого ты все затеял?» Синхроны непонимающие уставились на нее. Отсутствие терапатической связи дало свои плоды. Каждый из них начинал мыслить самостоятельно, непредвзято, и делать собственные выводы. «Если ты ищешь миру только ради того, чтобы выгрузить ее в реал из-за каких-то идиотских романтических соображений, я тебе помогать не стану». Хоппер сплюнула на снег, пнул сугроб, чтобы закопать стремительно замерзающую слюну. «Я просто ищу выход!» – сдавленно произнес Данила. Все понимали, что Хоппер задела его заживое. «Если тебя сотрут, ты никому не поможешь!» Джимми Госс угрюмо глядел из-под натянутой на глаза шапки. «Это слишком рискованно!» – согласился Кармак. «Во-во!» – добавил Кейн. «Не надо рисковать!» – неожиданно заговорил ромко Данила рывком повернулся к другу. «Загрузите в робота меня!» «Тебя?» – выдохнул Данила. «Тебя на другой чип?» Синхроны впились в него взглядами. «Что он?» – начал было кейн но Кармак его осадил. Данила будто и не слышал восклицаний Кейна. При одной только мысли, что ему придется разделиться с лучшим другом, перестать быть единым целым, его пробивала озноб. Кровь холодела в жилах. В глазах темнело, и весь этот мир с его заснеженными елями, монголом и командой синхронов, пытающихся ему помочь, превращался в крохотную точку где-то в стороне. «Ну да», — Ромка смутился по взглядам друга. «Так ты и не нарушишь закон сети, и я, наконец, сделаю что-то полезное. А когда попаду в виртуал, отущу миру и сообщу тебе». «Но я... но мы...» «Я не могу тебя отпустить!» — хотел закричать Данила. «Ты мой, мой друг!» Мы вместе с самого детства. Мы никогда не разлучались по-настоящему. Хватит! Впервые на памяти Данила его друг потерял самообладание. Мне тоже хреново. Но ведь я тебя не бросаю. Мы, как и раньше, сможем в любой момент увидеться через сеть. Нас же синхронизируют. Синхронизируют. Я буду чувствовать Ромку, слышать его мысли, а он мои и над тобой перестанут стебаться эти засранцы, Ромка указал на синхронов, из-за того, что у тебя все еще базовое приложение установлено. Да мне плевать на них! Данила тяжело дышал. В голове царил полнейший хаос. А как же ты без меня? Ну, то есть, ты сможешь жить отдельно? Думаю, да. Мы ведь с тобой с самого детства вместе. Я лишь чуть меньше, чем твой аватар. Этого хватит, чтобы сойти за какого-нибудь сетевика. И не забывай, твой аватар не сможет найти миру, пока вы не синхронизируетесь. А я смогу. Меня-то она не блокировала?» Ромка секунду помолчал. «Да и вообще, мое место в сети. Здесь, без постоянного подключения к ней, без этой подпитки, я чувствую себя не в своей тарелке». Данила сдался. Он был слишком вымотан путешествием, которому не видно конца. Он устал от бесконечной укачивающей поездки в кемпере. Устал прятаться и убегать, устал быть тем, на кого возложили миссию против его воли. Он больше не хотел бороться, хотя бы на минуту перестать драться за жизнь и отдохнуть в тени. И Ромка подарил ему эту минуту. Он принял решение, единственно верное в их ситуацию. Избавил Данилу от необходимости решать. А это уже много, колоссально. мы с тобой дружище станем отличной командой неуверенно усмехнулся ромко и тебе не придется выбирать между сохранностью сети и мирой. ты прав данил опустил взгляд может наконец расскажешь нам о чем вы там болтаете язвительно произнес кейн и данил рассказал глаза синхронов загорелись особенно дикие огоньки плясали в глазах кармака даже кейн сменил насмешливый тон на вялую заинтересованность хотя даже слепой бы увидел, как его захватила идея переселения программы «Лучший друг» на отдельный чип. Никто до них этого не делал. «Только есть тут пара загвоздок», – вставило слово молчаливый до того хоппер, когда синхроны наконец, выразили свои эмоции по поводу переселения. «Где найти тело для Ромки?» – тут же спросил Данила. «Я думал об этом, но...» «С этим проблем не возникнет», – перебила его хопп. Если есть деньги, купить можно любое роботизированное тело. Взгляни хотя бы на нашего старого знакомого. Девушка оглянулась на фургон. Даниле показалось, что он заметил какое-то движение через открытую дверь. Но ты прав. Это одна из загвоздок, о которых я говорила. Самое главное, где достать чип для этого тела? Я рассчитывал узнать у Догина, неуверенно ответил Данила. Настрой Хоппер его настораживал. Он же где-то нашел свободный чип. догин заговорил Кармак, – «то есть догин человек просто отдал свой чип роботу. Вместе с аватаром. Вместе с идентификатором. Тебе же нужен чей-то чип, на котором есть идентификатор, записанный в базе сети. Тогда твоя затея получится. Останется только выселить с чипа аватар и вписать туда код твоего друга». «Так что, — вздохнула Хоппер, — Догин тебе не поможет». «Я бы так не сказал», — подал голос робот за спиной у синхронов. Он уже какое-то время стоял в тени у открытой двери кемпера. Четверка обернулась. «Простите, что подслушивал. Хотя, чего это я? Мне совсем не совестно». Робот усмехнулся, окрасив черты лица густо зеленым. «Вы затеваете чертовски увлекательное предприятие, в котором я бы с удовольствием поучаствовал». Догин продолжал ухмыляться. «Может, ты поучаствуешь», – брукнул Данила. «Для начала поясни, что ты имел в виду». «Приятно видеть твою волю, Данила». Робот театрально всплеснул руками и мечтательно захлопал несуществующими ресницами. «Ты уже совсем не тот испуганный сетевичок, что когда-то явился ко мне в поисках ответов». «Как быстро растут... ближе к делу!» Данила нахмурился. Он вспомнил тот визит в центр содержания Хикики Мори и смутился. «Ты знаешь, где достать чип?» «Конечно!» «И твои дружки и тоже знают, просто совсем разучились шевелить мозгами без виртуальных костылей». «Да не смотрите на меня так, вы же знаете, что я прав». «А чип, Данила, ты можешь выторговать у одного из изгнанников». «Это кто?» «Это мы», – тихо ответил Джимми Госс. «Сетевые изгнанники», — пояснил Кармак, — «это те, кого сеть выгнала в мир нечипованных за нарушение закона. Такие, как мы. Только тут есть одна проблема. Обратно в сеть изгнанников загрузить нельзя». «А мозги-то еще копошатся чуть-чуть», — усмехнулся Догин. «Но я говорил не о таких, как вы, а о таких, как он», — робот указал на Данилу. Он вышел из сети по собственной воле, но после перехода превратился в изгнанника. Если Данила захочет, сеть примет его назад, в виртуал. «Есть еще такие, как я?» «Полно!» «Где?» – Данил вцепился в робота взглядом. «Во Владивостоке», – одновременно произнесли Догин и Кейн. «Там самый большой рынок мяса для боев без правил», – после паузы продолжил робот. «Для них любой изгнанник сойдет, главное, чтобы при нем имелся чип. На него устанавливают боевой комплекс и выпускают на ринг драться с другим таким же сетевиком или чем-то покруче. Варварство, скривился ромко Отнюдь, заметил его восклицание догин Победителем очень даже неплохо живется. Ну, в сравнении с проигравшими и теми, кто еще только на пути к славе. Надо только найти бойца, ушедшего из сети в самоволку. И заставить его отдать чип, добавил Кейн. «Не заставить, — по правилам Хоппер, — а попросить. Если забрать против воли, ничего не выйдет. Ты же знаешь систему безопасности». «Угу, знаю. Только ни один сетевик в своем умении расстанется с чипом». «Ты просто не представляешь», — мечтательно произнес Догин, «каково оживется бойцам из низших слоев их бойцовской иерархии. Многие из них с радостью бы лишились жизни, только бы прекратить весь этот ужас». но мешают ограничения, встроенные в базовый софт. «Ты знаешь таких?» Данила не отводил от робота глаз. «Да? И с удовольствием сообщу его координата, если ты позволишь мне поучаствовать в переселении». «Хорошо», – после недолгих раздумий ответил Данила. Мимик робота радостно мигнула золотым. «А почему он просто не вытащит свой чип и не сломает его?» – недоумевал Ромка. Если они так ищут смерти, почему бы не избавить себя от рабства? Ты когда-нибудь видел сетевика по собственной воле, ломающего свой чип? Вот и я не видел. Справедливость ради некоторые пытаются. У некоторых это даже получается. Но что с ними делают после того, как они становятся ненужными, отрезвляет остальных. Происходят показательные казни, чтобы другим не повадно было. «Тогда как там убедить изгнанника отдать чип?» – подал голос Данила. «Условие. Чип в обмен на свободу. Вы забираете человека из этого ада, а оказавшись в безопасном месте, он отдает чип». «И нам его, ну, этого человека, так просто отдадут?» Данила пытался съязвить, но из-за волнения получился у него так себе. «Конечно нет». Но я знаю, у кого во Владивостоке есть связи и кто поможет вам изъять нужного человека.